Глава седьмая. Шаманский праздник. Разговор между лётчиком и буряткой со стороны выглядел будничным. Лиза напрасно пыталась уловить намёки, полутона или открытую фривольность. Мужчина и женщина говорили об охоте. Дулсан бахвалилась, что сама добывает шкуры для себя и на продажу. «Я всегда стреляю в десяточку», — хвастливо заявила работница почты. «Так уж в десяточку», — не поверил Игнат. «Не веришь? Хочешь, докажу. Пойдем по поленнице постреляем». «Идем», – азартно поддержал Лайола предложение. Лиза глубоко вдохнула и двинулась вдоль стога сена навстречу парочке, будто только из дома вышла. Даже фразу заготовила, что скажет, но говорить ничего не пришлось. «Лиза!» – неожиданно оживилась Дулсан при ее появлении. «Мы пострелять надумали по сухим поленьям. Присоединяйся!» Интересно, это знак вежливости или коварства? Не знала Лиза, как расценивать приветливость бурятки. Стрелять она не умела. Совсем. Но ответила согласием. В полено ведь несложно попасть. К стрельбам присоединились и Седен, и Тахидош, и даже Алтан. По всему выходило, доморощенный тир являлся обуденной забавой для поселян. Поленья уложили так, чтобы стрелять по срезам. Попал в центр среза, выбил десятку. «Не бойся, патроны холостые». Заметил Сыден замешательство Лизы, когда вручал ей карабин. «Еще одна обыденность. Наличие винтовок в каждом доме. Разверни немного корпус». Встал Игнат у нее за спиной. «Держи оружие двумя руками». Он принялся объяснять ей, как лучше встать, прицелиться. А рядом уже стреляли. И, судя по довольным выкрикам, удачно. Лиза сделала первый выстрел. Не попала ни в одно толстое полено. «Не расстраивайся», — улыбался Сыден. «Все получится!» Но у нее не получалось, в отличие от Дулсан. Та палила отменно, собирая восторженные возгласы. Лизе не нравилось держать винтовку в руках, у нее заболело плечо. Она прислонила ружье к изгороде маленького загона, где разлеживались привычные к стрельбе овцы, и направилась к дому. «Лиза!» – догнал ее Игнат. «Тебе не обязательно ходить за мной? Пропустишь мастер-класс от чемпионки по биатлону!» Это ревность, сказал Ла по-испански, весело изумленно возлился на рыжую. Вовсе нет, по-испански возмутилась Лиза, поджала губы и проворчала. А что так заметно? Вовсе нет, засмеялся Игнат. Я просто предположил. Мне тебя не переиграть, грустно усмехнулась девушка, отвернулась от него. Он не дал ей уйти, удержал за худенькое запястье. Лиза, мы ни во что не играем. «Тебе незачем меня переигрывать в чём-либо». «И вот, это тебе». Достал он из кармана брюк деревянную куколку-бурятку в национальной одежде. «Какая прелестная!» Вернулась к Лизе хорошее расположение духа. «Спасибо!» Она вертела куколку в пальцах и старалась не выдать охватившего волнения, когда широкая мужская ладонь легла ей на щёку, спустилась к шее. «Лиза, Муздулсан давно знакома». Возможно, ты обратила внимание. В местном почтовом отделении, помимо прессы, продается всякая всячина. Я подумал, тебе захочется привезти сувенир из Бурятии. «Но как?» – растругалась Лиза. «У нас ведь нет с собой денег». Я и попросил Дулсан продать мне эту куколку в долг. Но она придумала кое-что получше. Сказала, что спишет поделку с баланса, как бракованную, и занесет ее мне после окончания рабочей смены. «Так вы об этом на почте договаривались?» «Я думал, ты слышала», – продолжал он ласково прикасаться к девушке. «Не слышала. Камиль так шуршал газетами». Лиза не договорила. Их уединение нарушил бодрый голос Седена. «Скоро концерт начнётся. Надо поспешить. Мои девочки тоже выступают». У клуба, вытянутой деревянные постройки, выкрашенные в голубой цвет, Лизе и Игнату пришлось задержаться. В посёлке уже разнеслась весть о самолёте и его пассажирах местные жители хотели узнать подробности. «А ну разойтись, дайте людям отдохнуть!» Укрик Камиля по-бурятски позволил занять свои места в зрительном зале. Дети исполняли фольклор, играли на дудочках-лимбах, маленькие артисты выступали в остроконечных синих шапочках и смотрелись невероятно трогательно. А после был костер во дворе дома Седена с обещанными шашлыками, вяленой рыбой и крепкими напитками. Дулсан познакомила Лизу со своим мужем, настолько общительным мужчиной, что под конец вечера Лиза знала все тонкости птичьего промысла, особенности ловли певчих и трудности сбыта. Лайола наблюдал за девушкой сквозь отблески костра. Ему нравилось смотреть на нее, на то, с каким удовольствием ест она печеный картофель и обжаренный хлеб. Лиза сегодня призналась, что приревновала его, а он обрадовался. «Если ревнует...» У него есть шанс заполучить девчонку. Переживал лишь, что 12-летняя разница в возрасте могла показаться ей значительной. Кто-то из бурят затянул песню о северном сиянии, и Игнат представил, как хорошо было бы привезти сюда Лизу зимой, на Новый год, когда ночное небо окрашивается не только фейерверками, но и фантастическим оптическим явлением природы. Песня еще звучала, рыжая встала, направилась к дому. Игнат заволновался, поднялся с бревна, на котором сидел, поспешил за ней. «Лиза, ты куда?» «Устала, глаза закрываются». «Конечно, тебе надо поспать». «Тебе тоже», — улыбнулась она. «Я ещё посижу у костра немного. Хочу подольше побыть с Сиденом». «Конечно, вы столько не виделись». Лиза немного помолчала и вспомнила, о чём хотела спросить пилота с самого утра. «Игнат...» Почему ты не сказал Камилю, что мы открыли кейс? Это может оказаться опасным для нас. И в дальнейшем на все расспросы отвечай то, что мы рассказали Камилю. Полную правду, но без упоминания листочка с координатами. Никто не усомнится в том, что мы не смогли открыть чемодан, на котором есть кодовый замок. И родным не говори, а тем более на службе. Филиппу ты тоже не скажешь? Брату я доверяю как себе. Приобнял Игнат девушку за талию. К тому же Филипп поможет нам во всём разобраться. Ему я скажу. Лиза провела ладошкой по мужской груди. Хотелось прижаться и не отстраняться. Что она и сделала. Прижалась и обняла его широкую спину. О том, что делает и как ведёт себя, подумает позже, потом, когда вернётся в Москву. А сейчас ей просто хорошо. «Иди, елизавета отдыхай», — говорил Игнат, но не отпускал. Поцеловал в шею висок, в губы. Она уже не хотела никуда идти, только если с ним. Приятное забытье нарушило рычание. Лайка недобро глядела на Лайолу. «О, похоже, у меня появился серьёзный соперник», — хмыкнул Игнат. «Пёс видел, как я мылась в бочке», — погладила Лиза собаку, успокаивая. «Понятно», — засмеялся мужчина. «Ты его очаровала, и теперь он заявляет на тебя права». Слух охотника позволил Сыдену услышать рычание своей собаки, несмотря на шумную костровую вечеринку. «Венка, молчать!» – скомандовал он по-бурятски, приблизился к своим гостям. «Все в порядке, Сыден», – заверил друга Игнат. «Не волнуйся, твой пес не причинил нам вреда. Просто он очарован Лизой и недоволен тем, что я ее провожаю». «Такой девушкой трудно не очароваться», – многозначительно глянул Сыден на Лайолу. Лиза поспешно распрощалась с мужчинами и скрылась в доме. Глубокой ночью слышала, как Игнат укладывается спать в соседней комнатки. Ему постелили на полу. Такой большой мужчина никак не смог бы поместиться на детской кровати. Лиза улыбнулась во сне. А ранним утром её разбудила Алтан. Хотя ещё раньше она просыпалась от петушиного кукареку. «Лизонька, вертолёт за вами прилетел». Дотронулась до её плеча жена цедена Камиль во дворе ждёт. Ты пока одеваешься, я вам завтрак с собой соберу. И утром-то прохладно. Кофточку тебе принесла. Сама вязала. Мне мала уже. Забирай насовсем». Лиза поблагодарила Алтан и с неохотой принялась за сборы. «В Карене так хорошо. Подольше бы тут задержаться». Участковый в клетчатом жилете и таком же кепе воседал на перевёрнутом ящике, жевал каравай и запивал минеральной водой. Подле него крутилась лайка. На появление Лизы и Игната в дверях хозяйского дома Венка завилял мохнатым хвостом калачиком. Камиль отсалютовал стеклянной бутылкой. «Провожу вас к аэродрому!» Поднялся он с деревянного короба. Тепло попрощались с семейством Сидена и забрались в старенький автомобиль марки Нива, который водил Камиль. Дорога заняла не более 15 минут, но даже такого времени хватило Лизе слегка испугаться туманного Марьева. Не понимала, как участковый различает, куда ехать, настолько ничего не видно. «При таком тумане можно летать?» – спросила она Лайолу. Игнат обернулся с переднего сиденья. «Если у пилота имеется допуск по любой погоде, то можно и в туман». «От чего зависит такой допуск?» «От стажа». «А у тебя есть этот допуск по любой погоде?» «Конечно», – подмигнул ей Игнат. «Тогда я спокойно, «Лизавета». Управление вертушкой у того, кто прилетел за нами. Было приятно ему доверие, рыжей. «Неважно», — отмахнулась Лиза. «Главное, ты будешь рядом». Внешне Лайола оставался невозмутим, но слова девушки взволновали. Девочка безоглядно доверяет ему свою жизнь. Доверит ли сердце? Он этого хотел. На лётном поле никакого вертолёта не было. Алтан ошиблась. За ними прислали не вертолёт, а небольшой самолёт Ан-28. Возле ангара непонятного назначения на давно некрашенной лавке с трубкой во рту поджидал следователь из Улан-Удэ. Жаргал Балдаев. Представился мужчина. «Туман-то? Да. Мы вылетали, небо чистое было». Набежал в один миг. Из двери самолёта выглянул ещё один человек. «По прогнозу, через 20 минут рассеется!» — крикнул он. «Тогда полетим!» «Бато, наш пилот», – пояснил жаргал Балдаев. Бато уже скрылся в фюзеляже, а его место на трапе неожиданно заняли женщина с девочкой лет двенадцати. «Зандра! Я ведь велел в салоне оставаться», – попенял жаргал, когда мать с ребёнком приблизились к компании. «Мы только поздороваться хотели», – стала оправдываться Зандра, при этом с надеждой поглядывая на Лизу и Игната. Они этого взгляда понять не могли поэтому отмалчивались и лишь переглядывались между собой. Следователь показательно вздохнул и разъяснил ситуацию. Женщина с девочкой являлись его женой и дочерью. Давно упрашивали свозить их на остров Ольхон, на Байкале, где каждый год в первое воскресенье августа проходит большой шаманский праздник – Тайлаган. «А сегодня как раз первое воскресенье», – заметил Жаргал. «Вот я вас и хотел спросить». Вы не будете возражать, если мы на Ольхон заглянем. Ваш рейс на Москву все равно вечером только. Что вам в аэропорту мается? Там можно у духов попросить благополучия, мира или еще чего-нибудь. Вставил свое слово Камиль. Ольхон – особенное место. Такое, куда в привычный мир прорывается неведомое. По преданию, именно с Ольхона берет начало бурятский народ. Я согласна. Совсем не против была Лиза увидеть самый настоящий шаманский праздник. «У меня нет возражений», – пожал плечами Игнат. Девочка-подросток радостно заверещала, а её мать расшаркалась в благодарностях. «Возвращайтесь уже в самолёт или погуляйте тут рядом», – поторопил супругу следователь. «Мне с людьми потолковать надо». И когда они отошли, Жаргал перешёл к делу. Расследование взрыва взрыве совместно ведётся прокуратурой Улан-Удэ и Москвы. «Камиль мне всё передал, но вы мне ещё разок расскажите». А кейс, из-за которого весь сыр-бор, я у вас изыму. И пока мы на Ольхоне побудем, с спецпосылочкой в Москву отправит. Там обученные парни над замочком-то поколдуют. Лиза была рада избавиться от чемодана. Пока он находился в их руках, ей всё казалось, что на них могут напасть из любого угла. «Кстати, спасибо за наводочку о браконьерах», — добавил следователь. «Взяли голубчиков вчера на медвежьей паде». И одного убитого там же нашли. Лежал лицом в камнях. Видимо, из тех бандитов, кто вас преследовал. Личность не установили пока. А другого, что во враг на квадроцикле свалился, уточнил Игнат. Вездеход перевернутый обнаружили, а тела нет. Дома его подельники унесли. Эксперты во враге уже поработали, засняли всё. Теперь надо эту штуковину на колёсах доставать. А для такого дела техника требуется как местная горнорудная компания подсобить обещает. «Горнорудная компания?» – переспросила Лиза, памятуя о том, что одной из сторон договора, скрытого в кейсе, являлось бурятское предприятие. «Да», – по-своему понял ее вопрос Балдаев. «У нас ведь тут залежи нефрита. В глухой тайгета. На месторождениях работают геологи. Скважины бурят. Экскаваторы порой в ковшах целые глыбы нефритовые подымают». Так что техника у них найдется. А что, компания одна на залежах работает или разная? Как бы, между прочим, поинтересовался Игнат. Раньше-то много было. Да все больше нелегальных. Но за них взялись, охотно разъяснял Жаргал. И лицензию на добычу только одному предприятию выдали. Следователь легко выговорил сложно произносимое название фирмы. Лиза и Игнат не подали вида, что уже видели его на страницах трехстороннего договора. Туман через непродолжительное время действительно стал исчезать, и Бато пригласил всех на борт. «Желаю вам счастливого пути», — сказал Камиль по-бурятски и обнял своих новых знакомых. Участковый Крена дождался, когда самолёт взлетит, и только после вернулся в бессменную на протяжении вот уже 15 лет Ниву. «У него сегодня выходной, поедет домой отсыпаться». В самолёте сесть рядом не вышло. Пассажирский салон был устроен таким образом, что шесть одинаковых кресел шли по одному ряду друг за другом, другие шесть – параллельно, причем спинкой в другую сторону. Игнат сел за Лизой, а Жаргал – так, чтобы быть к ним лицом. Говорил он без умолку, в основном развлекал охотничьими байками. «Охотились мы как-то с мужиками в тайге. Кабана загоняли рожками, трещотками. Специально к ущелью гнали», – вспоминал Жаргал самые яркие эпизоды – редких дней, не обременённых службой. Я на осину забрался, осмотреться хотел. Вдруг слышу, скрежет. Глаза-то опустил, а кору той осинки, на которой я сижу. Тигр обдирает. Представляете? Полосатый на лапы задней встал, передними ствол обнял и кору дерёт. Да так увлечённо! «Вы что же, убили его?» расстроилась Лиза, передавая Игнату термос. Заботливая Алтан, снабдила в дорогу не только пирогами, но и горячим чаем. «Ни в коем случае. Эти зверюги все на учёте. Из Монголии шастают». «Да и не поднялась бы у меня рука такого красавца убить». «Тигр вас заметил?» «Естественно», — хохотнул Жаргал. «Кору жуёт, а сам на меня поглядывает». «Так я и сидел на той осине, пока полосатый не ушёл». Лёгкий двухмоторный Ан-28 Приземлился на Ольхоне и улетел сразу, как только пассажиры спустились по трапу. «Возвращаться будем на пароме», — предупредил Балдаев. Условились о времени, когда встретятся у переправы, и разошлись. Следователя увлекли за собой супруга с дочкой, а Игнат с девушкой остались предоставлены сами себе. «Как-то мистически», — глядела Лиза на два утёса, возвышающиеся над гладкой молочной водой. «Это главная скала Альхона шаманка. Остановился возле них бурят в летах с бородкой, заплетенной в косичку. «Вы здесь впервые?» «Впервые», кивнула Лиза. «А я вот каждый год приезжаю. На Ольхоне все особенное. И умещается столько всего сразу. Болота, горы, рощи, равнины, дюны, ключи целебные. Зимой морозно, а летом жарче, чем на всем Байкале. Ещё тут дождей не бывает. Даже шутку придумали. Ольхонский дождь. И солнечно здесь 300 дней в году. Но ветрено. Улыбался мужчина, глядя на рыжеволосую девушку в цветном платье и вязаной кофте. Позвольте, я вам кое-что подарю. Мне? Удивилась Лиза. Браслет. Внул бурята из широкого кармана синей рубахи медное украшение. Короткую цепочку с нанизанными на неё кругляшками в виде бубнов. Злых духов отгоняет. Одевается на ножку. Это очень ценный подарок. Интуитивно чувствовала Лиза, что отказывать нельзя. Она догадалась, с ними заговорил один из сорока шаманов, съехавшихся на праздник. Шаман сам застегнул на ее правой лодыжке замочек заговоренного браслета. Уже позже они увидели его среди других шаманов и колдунов, когда те одновременно били в бубны и призывали духов Альхона. Бурят оказался верховным шаманом. Лиза не смогла бы объяснить словами, что ощущаешь на острове. Концентрация силы? Магии? Опасно ли? Или все это плод воображения, навеянный ведьмиными кругами из ярко-сочной травы? Седен снабдил Игната деньгами, и они купили еды в торговых ларьках, поставленных на время праздника для туристов. Наблюдали, как художники пишут маслом пейзажи Альхона, Катались на лодке. Видели древние археологические объекты и послушали экскурсию о легендах и аномальных явлениях острова. Миражей только не видели. Я счастлива и устала. Обессиленно опустилась Лиза на березовый пень. «Готов доставить тебя к парому на своей спине», поправил Лайола цветочный венок на голове девушки, сплетённый для Лизы дочкой Жаргала. «Отличное предложение!» Засмеялась, думая, что он шутит. «Тогда залезай!» Вовсе не шутил Игнат. Лиза обняла его шею, устроила ноги на его торсе, поцеловала в мочку ухо. «Сделай ещё так!» Попросил Игнат, размягший от такой простой, незатейливой ласки. Лиза выложила дорожку из поцелуев на его шея. Он сказал по-испански. «Моя нежная девочка!» «Мой сильный мужчина!» По-испански сказала она в ответ.